Есть, Если прибор, рассчитанный на работу в лаборатории, бросить в соленый кипяток, он тоже навернется, Тиморок пожал плечами, даже если перед тем работал долго и без сбоев. Но кто его бросил в соленый кипяток? В смысле, почему люди ни с того ни с сего нарушили? Крокодил замолчал, нахмурился, тряхнул головой. «Слушай, а у них не было, ну, священного текста с запретами, где черным по белому говорилось бы, что мясо есть нельзя ни при каких обстоятельствах?» «У них и письменности не было. Может, устные предания?» «У них не было никаких запретов», — немного раздраженно отозвался Тим Релк. «У деревьев, что ли, есть запреты или у ручьев?» «Тогда что произошло? Почему не ели мясо? Прекрасно жили, и вдруг?» «Никто не знает». Не хотя отозвался Тима Релк. Скорее всего, материя получила некоторую самостоятельность. Биологические законы вышли вперед нравственных на полшажочка, и произошла мутация. Кому-то одному стало плохо на растительной пище, и он, может, даже случайно убил животное и съел, и все. Перед вторым рождением они жрали друг друга, наши предки, и тому есть доказательства. Крокодил окончательно замерз. Он сидел на пороге леса тысячи сов, ежась и постукивая зубами. Из темноты на него смотрели сотни крохотных, мерцающих, бледных и ярких глаз. «Идея, лежащая в основе Ра, не допускала, чтобы живые существа друг друга пожирали», – тихо сказал Тимор Раук. «Система разладилась, начались колебания. Сегодня идея первична, завтра материя». «И решили дело стабилизаторы. Ага». Который подарила Ра Вселенское бюро миграции не подарила, предоставив безвозмездное пользование взамен на участие в программе миграции. То есть стабилизаторы работают, пока вы принимаете мигрантов? Ну да. Крокодил скрючился, обхватив себя руками за плечи. Мне стоит съездить на эту самую серую скалу. Съезди, там интересно. Тима встал и подобрал упавшую бересту. Скажи ей, Я все равно пойду в этот проект. Позволит она или нет. «На острове мне казалось, что ты его ненавидишь», — прорупотал крокодил Аиру. «Я просто не хочу о нем говорить». Огромная ночная птица скользнула мимо лица, чуть не задев крылом. «Если бы он был моим отцом», — сказал Тимарок с тоской, «все было бы по-другому, вообще все». И мальчишка ушел в дом, предоставив крокодилу В одиночестве сидеть на пороге черного леса. Впереди мерцал огонек. Снег летел, строился водой, и же секундно меняя рисунок на белом склоне. Не видно было лыжни, уже не видно леса. Только серая мгла вокруг и огонек впереди. Чуть ближе. Нет, кажется рукой подать. На самом деле идешь, идешь, а он не приближается. Ты не устал, малыш? Не, не замерз? «Мы скоро придем. Мне не холодно, па». Скрип-скрип. Один и тот же диалог. Если придумать правильные слова, можно никогда больше не просыпаться. Треснет прозрачная пленка, встанет на место вывихнутый сустав. Отец и сын придут в избушку, поставят лыжи у стены, и снег будет таять, собираясь озерцами на полу. Они согреются, наедятся гречневой кашей с маслом. «Я говорю с сыном на языке «ра». — в ужасе понял крокодил. — И он со мной говорит на языке ара. Это странно, неприятно, неестественно, но молчать нельзя ни в коем случае. Малыш, а хочешь, мы сядем на поезд, поедем к морю? Холодный ветер прорвался под куртку и сделалось темнее. Крокодил открыл глаза, небо между ветками серева. воздух предрассветного леса пробирался под одеяло, и было ясно, что погода испортилась. «Теплее!» – пропотал он сквозь зубы. К его удивлению, одеяло приняла команду и почти сразу вдохнуло теплом. Крикодило прятался в него с головой. «Вот значит, уже утро!» Мозги раскисли так, будто пьян стал неделю. Едет, едет паровая машина, две выхлопные трубы и сто круглых дисков. Уже не первый раз после пробуждения он старался вспомнить какую-нибудь детскую песенку. Он надеялся, что мозг, одурманенный сном, в какой-то момент выдаст хоть огрызок, хоть пару знакомых слов. Не ампутировали ведь ему извилины, ответственные за родной язык. Раз, два, три, четыре, четыре плюс один. Маленькое лесное животное вышло на прогулку, слова намертво вросшие в память забыты. На помощь приходит память образов еще детских, и от усилия начинает болеть голова. Одна только фраза земли не теряла ритм даже на языке Ра. А это огни, что сияют над нашими головами. Крокодил, повторял ее еще чаще других, после сотни повторенных ему начинало казаться, что он думает по-русски. И тогда он снова вспоминал стихи про зайчика и безуспешно рифмовал «Любовь и кровь».